Глава одиннадцатая. Следующим неприятным в практическом плане открытием стало то, что зря я опять попытался наебать судьбу. Мало того, что слиянием передавалось только понимание книжки, а не она сама, так и понимание, падла, в один пакет не влазило. Возможно, в дальнейшем мы натренируем способность, но пока мысли упаковывались весьма небольшими порциями. Вот Ярик слил мне только общие смыслы, которые подчеркнул из «введения в магическое осмысление», а потом выдавал смысл заклинаний, то есть как они работают. Отдельно, каким образом заклинания наполняются смыслом. Слова или образы, оказывается, сами по себе никакого смысла не имеют. И на закуску о том, как маг, постигая чужие заклинания в текстовой форме, графической или даже музыкальной, получает возможность творить ту же магию и вырабатывать более удобные формы для себя. И это тоже, сука, в общем. Практических примеров приводилось обидно мало. Вот я подумал отдельно о гномах, орках и эльфах. Потом о них вместе. Далее о их конфликте с древними. Само собой, о древних и их зверушках. Кстати, о древних известно очень мало. Потом о пришельцах и о тайных взаимодействиях миров. О них тоже почти ничего не известно. И все на этом. Тема практически исчерпана. А магическое осмысление? Просто бездна какая-то. Хоть и улыбался я всю дорогу, к казино приехал в печали. Вдобавок, по закону подлости, обмен пришлось остановить на самом интересном месте. Вылез из экипажа без настроения. Извозчик даже не стал клянчить на чай или похороны. «Сразу уехал!» и у дверей казино не оказалось никаких стражников. А швейцар, собака дикая, распахнул перед нами дверь и вытянулся, пожирая нас с Демой преданными глазами. А я ведь и не собирался ни на коп срывать нервы, как специально сговорились меня бесить. На швейцара даже не посмотрел. С каменным таблом спокойно прошел заведение. Им всем не удастся меня разозлить. «Я нормальный, спокойный!» Просто зашел в свое заведение. У них не получится вывести меня из себя. Я спокойный, вменяемый владелец казино. Просто пришел. Блядь, в пустом зале Рене играл с крупье «Блэк Джек». Тут такое творится, а он играет. К нам с подносом подскочила Трикси. Я взял стакан и выхлебал коктейльчик с залпом. Вроде отпустило. Я осторожно поставил пустой бокал на поднос и направился к Рене. — А что это ты делаешь? — спросил я ровным тоном. — Нервы успокаиваю, — нервически ответил он. — У нас тут хотели казино арестовать. — Ушли перед твоим приходом. — А, ну, успокаивай, — сказал я. — громко себе? — Да, в кабинете все. Тебя ждут, — отрывисто проговорил Рона. А я места себе не нахожу. Сижу вот, помаленько играю, чтоб чем-то себя занять. — Лучше выпей и попробуй уснуть, — пожалел я друга. — Мы сейчас с Гронгом поедем в мэрию и все уладим. — Я тогда с вами поеду, — решительно заявил он. «Пожалуйста — Пожалуйста, — пожал я плечами и действительно спокойный пошел к служебному входу. Вот бедняга разволновался. — Видимо, дорожит казино. Сам же придумал его купить. А меня почему-то всегда лучше всего успокаивали чужие волнения. Натура вредная. Все как-то назло и поперек. По дороге активировал модулятор и написал Кэрри. — Как у нас дела? — Охуенно, — ответила советница мэрии. — Приезжайте с Гронго в мэрию к трем. Напиши, как приедете. Я вас встречу. — А времени у нас... Пол второго. Доехать успеем. Уже нормально. — А что там за приколы? Разберемся на месте. Мы с и поднялись на второй этаж, подошли к кабинету Гронга Я коротко постучал и потянул за ручку. Вошли и поздоровались. Гронго седал в кресле босса за столом. На столе с одной стороны лежал его ятаган, потом шахматы. А с другого краю сидел Томми. В креслах для посетителей сидели Ленора и Фикси, Настя в человеческом облике и Йогрик расположились на диванчике. Все к нам дружно обернулись и в разнобой проговорили «Привет!». «Давненько я Томми не видел. Целую неделю». Показалось даже, что парень подрос. Нет, за неделю нереально просто я, наверное, соскучился. Старина, сказал я Гронгу, проходя к столу. Собирайся, поедем в мэрию. Кэри там о чем-то договорилась. О чем? Пробасил он настороженно. Не уточнял, ответил я. Да какая разница? Не подойдет нам? Спалю мэрию. Ты не в лесу, строго проговорил Гронг. Не вздумай там ничего жечь, и добавил добродушно. — Просто выведем за штат часть сотрудников, если что. — Ну, там будет видно, — легко согласился. Я и перешел на другую тему. — Я Насте обещал за шоу премию. Э -э -э — «Э -э -э -э -э -э -э». Гронг почесал затылок. — В принципе, сотни золотых поощрить можно. — А девчонок? — спросила Настя с вызовом. — Им по пятьдесят, — добродушно прогудел директор. — Или норочки тоже пятьдесят. — А почему нам всего по пятьдесят? — возмутилась эльфийская писательница. — «Есть то, потому что она демон?» «Потому что она звезда», — пояснил Гронк. «А ты бы вообще помолчала!» «Перч, ведущий от мэрии, получил только тридцать». «Но я же написала текст», — воскликнула писательница. «Поэтому тебе пятьдесят, а Зяби тридцать», — резонно пояснил я. «Ой, это да все равно гроши», — проворчала Настя. «Премию бы обещал, а тут подачки какие-то». — То есть ты отказываешься? — уточнил Громк. — Да придется брать, — вздохнула Настя. — Из принципа. — Правильно, — заметил я. — Важна не премия, а внимание руководства. Я обратился к Леноле. — А тебе еще и благодарность, вождя клана. Она зарделась, опустила личико и проговорила смущенно. — Благодарю, вождь. Ты пока не уезжай, — попросил я. — Поддержи тут народ эльфийской мудростью. И я запнулся. — Вот. Как ей сказать, чтобы осталось в казино на ночь? — Я писательница, — ответила Ленора. — Если мне здесь дадут комнату с рабочим столом, могу и поддержать. — Кстати, — переключился я на следующий пункт. — Это мой оруженосец, если кто не знает. Учится в колледже на курсах. — Какой молодец, — одобрила Фикси. — Ага, — кивнул я. — Только у него там трудности с учебой. — Вот я тебя, Фикси, и тебя, Йогрик, прошу ему помочь. У него неважно, с письмом и чтением. — На курсах учится, переспросила Ленора. — В колледже? — Он способный, — сказал я. — Парню тоже нужно организовать рабочее место. — И мне, — заявил Томми. — В смысле, я тоже буду с Демой? Я ласково посмотрел на мальчугана и кивнул, проговорив. — Так вообще отлично получится. В компании веселей. — Сейчас все организуем, — сказала Фикси. — Дема, Томми, Ленора, идите за нами. Томи запросто соскочил со стола. Все-таки подрос немного. Они с Йогриком вышли. В кабинете остался я, громкой Настя. Орк поднялся с кресла, потянулся, широко расставив ручище, и с сомнением посмотрел на Ятаган. — Лучше не бери, — посоветовал я. — Подумают еще, что мы враждебно настроены. — Да, — согласился Орк и обернулся к Насте. — А ты, технический директор, остаешься за старшую. «Догадалась уже!» — проворчала демон. Мы для начала отправились в зал. Настя сходу обрадовала ведьмочек премией и перешла к дежурной выволочке. А я и Гронг, прихватив Рене, пошли к служебному выходу, где нас дожидался Артемий с экипажем казино. Немного отъехали от казино, и я начал давно запланированный разговор с Гронгом. «Дружище, извини, что сравнил вас с гоблинами!» — Ты сказал, что они нам родственники, — глухо пророчал Орк. — В нашем старом мире вы сказочные персонажи, — проговорил Рене. — И по некоторым сказкам те сказочные гоблины и орки действительно родственники. — Ебанутая у вас мир, — проворчал Грунк. — И сказки ебанутые. — А сейчас я читаю про вас книжки, — заявил я важно. — Только до гоблинов еще не дошел, вот и ляпнул. — Ну ладно, — прогудел Кронк. — Считай, что извинился. — Излагай, чего тебе от меня понадобилось. — Да вот книжки я читаю, — сказал я. — А там написано, что орки — лучшие в мире мечники. И ты еще на пароходе обещал показать, как управляться с мечом. — Я предлагал тебе купить меч, — наприязненно ответил Гронк. — Хорошо, куплю, — сразу согласился я. — Да ты ж нормальный меч, наверное, не подымешь, — усмехнулся орк. — То есть, в принципе, ты не против, — сказал я. «Не против чего?» — не понял Гронг. «Что я куплю у тебя меч, и ты покажешь, как с ним работать», — пояснил я. Он задумчиво посклюб нижнюю челюсть и спросил. «А как же твои эльфийские учителя?» «Они учат работать с эльфийским мечом», — сказал я уверенно. «А ты будешь учить сорочим «По золотой монете за урок», — улыбнулся мне Гронг клыкастой пастью. «Не слишком?» — осторожно спросил я. Это чтоб ты сам отъебался, — благодушно проворчал он, или относился со всей серьезностью. — Тогда и ты за такие деньги давай серьезно, — сказал я. — Само собой, — прорычал он. — В мэрии закончим? Проедемся кое-куда. Подберем тебе меч и сегодня же начнем занятия. — Договорились? — воскликнул я. Рене с усмешкой проницательно поглядывал. То на меня, то на Гронга. Я спросил прямо. — И что тебе весело? — — Да так, — протянул Всем известно, что орки не разбрасываются обещаниями. Если Гронк возьмет деньги, будет серьезно учить. Также всем известно, что орки никогда не делают что-либо без шансов на успех, на конкретный результат. И все орки, каких я знал, утверждают, что человеку невозможно овладеть орочьим мечом. Повисла неловкая пауза. — Ну, как бы так оно и есть, — странно стеснительно загудел Гронк. — Говоришь, орки, которых ты знал? — А много ты знал орков, кто отрывал яйца архидемонам? — Вот и я ни одного не знаю. А кого знаю, тот человек. Да если он овладеет нашим боем на мечах, это будет чудом. Но по сравнению с яйцами чудо будет так себе. — Эль, значит, логика, — сказал Рене. — Ну, посмотрим, что получится. От души желаю удачи. Гронк важно кивнул, а я сказал — Благодарю. Наступило приличное молчание. Рене отвернулся к окну. Гронкс, неподвижный, как скала мордой, уставился в пространство перед собой. А я откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, будто задремал. У Ярика накопились новые смыслы. Он спросил о готовности и послал первый пакетик. Под черепом полыхнуло. Я с удовольствием принялся осмысливать посылку. Пусть ничего особенно нового. Здорово вот так без слов обмениваться идеями. У меня тоже появились соображения. Я их упаковал и отправил Архонту. Нафиг, Слава, ругаться только. Заехали на обширную охраняемую парковку перед громадным четырехэтажным средневековым зданием. За дополнительную плату Артемию разрешили выпрячь лошадь и отвезти к коновязи. А то ж мало ли сколько им дожидаться. Артемий пошел в харчевню для извозчиков, а мы направились к помпезной лестнице парадного крыльца. На ходу написал Кэрри, что мы приехали. Она ответила, что сейчас подойдет холл. Поднялись по ступенькам. Как водится в серьезном учреждении, из множества дверей открывалась лишь одна. На ней прочитал воззвание к народу. «Закрывайте двери и вытирайте ноги». Внутреннее напряжение прорвалось с мешком и растаяло. Улыбаясь, вошел. Улыбаясь, закрыл за собой дверь, и, улыбаясь, вытер архангельские ботинки об коврик с надписью «Добро пожаловать». Мы немного прошли и встали, с интересом оглядываясь. В обширном зале тусовалось довольно много разного народа. Посетители спускались или поднимались по широким лестницам. Кучками что-то обсуждали или неслись со всех ног, ловко огибая других посетителей. К нам подошла девушка в юбочке до колены, белой блузке с бейджем, и спросила, чем может помочь. «Нас должны встретить», — ответил я. Реннер сказал, «Вон она бежит». Керри приближалась к нам со скоростью опытного служащего, профессионально обходя препятствия. Она ловко сбавила ход и бросив девушке. «Это ко мне», — сказала она. «Давайте за мной». «Только не беги», — попросил Гронг. «Да», — поддержал его Реннер, — «расскажи, что за дела?» Керри пошла деловым упругим шагом на ходу, давая отрывистые пояснения. Мэр Скрин посмотрел и сказал, что все неправда, прямо подаст в суд за клевету и вызвал начальника департамента юстиции. Тот доложил, что против вас завели дело по обращению целой торговой гильдии, типа вы кого-то из членов пограбили и воспользовались его документами. Мы дошли до лестницы и потопали за Кери наверх. Я спросил Гронга, ты кого-то успел ограбить? Он помотал головой и прорычал. — Я точно не грабил. — Может, ты? — Да я-то тут причем. Арестовали ж склады, а дровами занимаешься ты, — возразил я. — Ты в их тоже, в списке обвиняемых, — сказала Керри и продолжала рассказывать. — Вот ввиду тяжести обвинений и вашей опасности решено на время следствия арестовать вас и ваше имущество. — Ко мне не лезли, — заметил я растерянно. — В казино полезли. — Ты ж совладелец, — пояснила Керри. «А что, половина моя им похую?» — воскликнул Рене. «Извини», — сухо ответила опытный служащий. «Мэри, и ты сам похую. Это ж только арестовывать виха не нашло желающих. Не знаешь почему?» «Еще что-то пиздят о законности», — саркастически заметил Рене. «Да и пусть пиздят», — махнул я рукой и спросил Кэрри. «Что теперь?» «А теперь, по моей вежливой просьбе...» «Мэр попросил следствие ускорить и провести рассмотрение уже сегодня», — поведала она. «Больше не сделает даже он. В деле ведь торговая гильдия, ее нахуй не пошлешь, заседание будет проходить под амулетом правды, имейте это в виду». «Да нам-то что?» — проворчал ее. «Это же на нас наговорили». Поднялись на третий этаж, пошли по коридорам мимо нескольких высоких дверей с бронзовыми табличками. Я, с интересом их разглядывая, спросил Керри, а где сидит мэр? — Его кабинет на самом верху, — сказала она и уточнила подозрительным тоном. — А тебе это зачем? — На будущее, — ответил я честно. — Станешь мэром, выебу прямо в кабинете, на столе. Керри только вздохнула, то ли грустно, то ли мечтательно. Остановилась у двери с табличкой «Зал заседаний номер семь» и потянула за сверкающую фигурную ручку. Мы следом за ней вошли в небольшую комнату, где нас встретили около десятка стражников в кольчугах, шлемах и с алибартами. Ну вот. — Считайте, что обвиняемых вы доставили, — сказал Эмкерри. — Мы сами пришли, — заметил я из принципа. — Ну, какая тебе разница? — досадливо поморщилась советница мэрии. — А ребята за вашу доставку получат с торговой гильдии монеты. — Нам еще за охрану заседания полагается... Сипло проговорил рослый стражник. — Ой, да охраняйте, кто вам не дает, — махнула ладошкой Керри. — Только от греха охраняйте тут, за нами не ходите, — она сказала нам. — Пойдем, — и направилась к дверям в глубине помещения. Мы вошли в сравнительно небольшой, но уютный зальчик. Большую часть его площади занимали скамейки. В центре между рядов устроили проход. На скамьях сидели какие-то мужчины в деловых костюмах и дамы в строгих платьях. Одна скамейка располагалась в клетке сбоку от высокой кафедры с магическим шаром и молотком на подставке. Перед кафедрой устроили загончик для дачи показаний. Керри громко сказала «Ответчики прибыли!» Какой-то супчик встал с первой скамьи и важно проговорил, указав на клетку. «Прошу ответчиков занять свои места!» «Давай ты сам там, сука, посидишь!» — сказал я ровным тоном, проходя к первому ряду. Первые скамейки были все заняты, и никто сам не догадался уступить ответчикам место. Пришлось взять крайнего мужчину на правой скамейке за шиворот и помочь встать. — Я представитель торговой гильдии, — представился он бархатным баритоном. — Очень приятно. — Вих, — ответил я, слегка подтолкнув его по проходу. Он немного пробежал и упал на коленки, зачем-то приложившись лицом к паркету я обернулся к остальным. Мужчина неприязненно на меня глядя и поджав губы, дружно поднялись и направились к скамейкам позади. Я взял ладошку Кэрри и подвел ее к лавочке. Она же манно уселась. За ней расположились и мы. Супчик, который предложил нам залезть в клетку, вышел в боковые двери и, вернувших через секунду, громко сказал. «Встать, суд идет!» Все дружно поднялись, и я тоже. За кафедру прошла, судя по большим сиськам под черной мантией, полная женщина в белом парике с папкой под мышкой. Положила папку на кафедру и произнесла низким женственным голосом. — Прошу садиться. Все сели, а она достала из-под мантии короткую указку, поводила вокруг магического шара, отчего он засветился нежным бирюзовым светом, открыла папку и принялась читать. «Рассматривается дело торговой гильдии по заявлению своего члена против Форка Гронга, тоже члена торговой гильдии, и маготь тьмы и смерти свободного лидера Виха». Истец прибыл. Сзади заговорил несколько в нос хорошо поставленный бархатный баритон. «Я представитель торговой гильдии. У меня ходатайство, Ваша честь». «Пострадавший после всего, что с ним случилось, находится в нервическом состоянии». — Мы просим суд рассмотреть дело в его отсутствии или обеспечить его охрану во время заседания. — Да, — воскликнул судья, — где же стражники? — Они охраняют приемную, ваша честь, — ответила с места Керри. — Гильдия отказывается платить за такую охрану, — повысил голос бархатный баритон. — Позовите их в зал, — распорядилась судья. — Иди позови, — прошептал я Керри. Девушка со вздохом встала и пошла к дверям в приемную. В наступившей тишине отчетливо простучали ее каблучки по паркету. Она открыла дверь и через порог громко проговорила. — Охрана, идите в зал. — Идите, не бойтесь, ничего вам не сделают. Он обещал. — Ничего я никому не обещал. — Сами не полезут, ничего и не будет. — А полезут? Ну, это уже не моя карма. — Врет, сучка, как дышит. Журналист одним словом. Кэри прошла на место. За ней робким стадом протопали стражники. Она махнула рукой на клетку. — Там, постойте! Уселась и повысила голос. — Блядь, да не в клетке! Рядом! Обернулась к судье. — Ваша честь, заявляю как советник. Мэрия приняла все возможные в данных обстоятельствах меры безопасности. Судья произнесла своим низким чувственным голосом. Принимая во внимание заявление советницы мэрии, «Объявляю меры безопасности достаточными». «Заявитель, если пострадавший не сможет дать показания в публичном слушании под амулетом правды, заявление будет отклонено». «Ваша честь», — гундоса воскликнул баритон, «пусть под амулетом, но хотя бы не в присутствии ответчиков. Если он такой нервный, разрешаю вам во время допроса держать его за руку», — сказала судья. «Итак, он даст показания?» «Мне точно нравится ее голос». Почему-то вспомнилась Молли, тоже полненькая и симпатичная. — Да, Ваша честь, я сейчас его приведу, — прогундосил бархатный баритон. Я с интересом оглянулся. Мужчина, которому я помог пересесть, вышел в проход между скамьями и с достоинством, придерживая у носа платочек, направился к служебному входу. Скрылся за дверями и довольно долго не выходил. Я успел заскучать, вопросительно взглянул на Керри. Она пожала плечиками и уже хотела что-то сказать. Даже ротик успела открыть, как дверь служебного входа открылась. Сначала показался мужчина с бархатным баритоном, уже без у припухшего покрасневшего носа. Фиг его знает, может, я ни при чем. Просто выпить любит. Он за руку вытащил какого-то супчика среднего роста в сереньком костюме, также протащил его к загонщику для дачи показаний. Затолкал его за ограждение и остался стоять рядом, держа за руку. Супчик обернулся к залу, и я сразу его узнал. Прямо на меня затравленно смотрел негациант Тыхобятский.